«Александр Кронос, Эйгор в зеркалах», читает Мироненко Юрий. Глава первая. Пока добираюсь до указанного зала, снова задействовав в качестве проводника лейб-гвардейца, ломаю голову над тем, что происходит. Южане решили пойти на переговоры, но почему? Если предположить, что они испугались силы осколков, то те и раньше присутствовали в качестве одной из переменных. При наличии агентуры в столице разведка королевств должна была об этом знать. То есть это не является каким-то новым фактором, о котором стало известно только сейчас. Другой вариант. Они решили, что армия, собираемая под стенами Схердеса, достаточно сильна, чтобы дать им отпор. Но тут тоже нестыковка. Согласно данным, которые успел собрать МНО, Численность объединенных сил южан составляет не меньше полумиллиона солдат, а максимальные цифры, которые он приводит, до 800 тысяч. Эти парни бросили в бой все, что собирали на протяжении долгих лет. В иной ситуации они бы столкнулись с мощной приграничной группировкой имперских войск, численность которой обычно держалась около 300 тысяч солдат. И были вынуждены штурмовать укрепления — Но артефакт с Хесса позволил им прорваться на оперативный просмотр, не вступая в затяжные бои и не неся потерь. А от почти миллионной армии империи сейчас почти ничего не осталось. Сколько мы сможем выставить бойцов? Даже если откликнутся все вольные города, а аристократы в едином порыве придут на службу, это максимум около 300 тысяч пехоты. Почти без паратанков и артиллерии. Да и в количестве магов мы будем сильно проигрывать. Плюс у них же есть свой осколок, и раз они использовали его на границе, то смогут задействовать вновь. Пусть он один, а мы располагаем тремя, но это все равно не дает нам критичного преимущества. Единственная моя догадка, звучащая реалистично, они решили начать переговоры, узнав о нашей возможности открывать порталы в пространстве посчитав это серьезной угрозой. В принципе, это на самом деле способно дать нам стратегическое преимущество. Вот только пока не я сам, ни Тадеш не смогли разобраться, как пройти к произвольной точке, не получая первоначальные координаты при помощи магии. Более того, пролистав весь трактат, Спашин заявил, что, скорее всего, такой способ там не описывается. Судя по тексту, Авторы предполагали, что читатели так знают, как сориентироваться и нацелить вторую точку канала связи на нужное место. А значит, придется перечитывать еще груду литературы, чтобы понять, как это сделать. Если мы вообще найдем нужные данные. Тадеш сейчас усадил нескольких магов за изучением эксперимента с положительными частицами, чтобы вскрыть второе хранилище и пополнить наш багаж знаний а потом нужно будет добраться и до всех остальных на территории Империи. Зайдя в зал, обнаруживают Амканца, Корвеллу и Хмурого Кравница. Отдельно расположился Мно. Виконт держится с невозмутимой бодростью, но под глазами уже хорошо заметны набрякшие мешки. Даже кадровый военный с трудом переносит текущие нагрузки. А напротив них в кресле развалился жизнерадостный мужчина с неожиданно светлой кожей. По правую руку от него девушка в коротком платье с декольте, которое практически ничего не прикрывает. Мне даже со стороны входа видна часть ягодицы, а по левую — под жарой военной в форме песочного цвета. При виде меня глава делегации противника приподнимается со своего места. «Вот и император, отлично! Мы можем начинать!» Кивнув ему, прохожу к столу, занимая место рядом с канцем, А прибывший к нам южный монарх обиженно заявляет: "Я могу понять, почему ваша охрана не поверила, что я на самом деле король Кайрла. Но вот почему мне даже не дали поговорить без вашего присутствия, а заознать никак не могу? Настолько опасаетесь измены?" Покосившись в сторону двери, около которой занял позицию Скенс, отрицательно качаю головой. "Рискну предположить, что мои люди просто следовали дипломатическому этикету." Тот наигранно расширяет глаза. «Он что, так сильно изменился? Я припомню, чтобы нельзя было вести беседы с противоположной стороной без их монарха». Демонстративно усмехаюсь. Боюсь, он поменялся крайне сильно. Теперь в это понимание обычно входят угрозы, шквал свинца и смертоносные заклинания. Мужчина сразу же поднимает руки, выставив их раскрытыми ладонями в мою сторону. «Я пришел сюда не для угроз и не для сражения». «Знаете, я всегда предпочитал этому компанию хорошеньких наложниц и графин черпкого вина. Можете не беспокоиться». Хмыкнув, выкладывает ответ. «Но вместо наложницы вина вы отправились на войну. Вторглись на территорию империи, во главе которой сейчас стою я». Вот примирительно улыбается. «Никто не может сказать, что славный король Рейтенс очень сильно жаждал этой войны». «Наше государство вытянуто вдоль границы с Норкрумом, и за прошедшие столетия мы научились неплохо уживаться». Вытянув указательный палец правой руки вверх, добавляет. «Но и отказаться я не мог. Остальные шесть монархов не так миролюбивы, и, боюсь, меня бы просто стерли в порошок». Откинувшись на спинку стула, скольжу взглядом по спутнику короля и, пожав плечами, спрашиваю. «Для чего вы прибыли?» Что понадобилось славному Рейтенсу в столице врага?» Собеседник снова расплывается в улыбке. «Вы слишком категоричны в формулировках, мой дорогой друг. А причинах, побудивших меня явиться к вам, я расскажу прямо сейчас. Правда, придется начать издалека, чтобы вы увидели все полотно этой прекрасной истории». Молча кивая ему, и мужчина принимается излагать. Как я уже упоминал, мне больше нравятся красивые женщины и вино, а не битвы и сражения. Именно по этой причине моя служба и разведки — одна из лучших на юге, как и их коллеги из контрразведки. И когда мне начали поступать сведения о странностях в поведении некоторых магов, то я м -м, изрядно озадачился этим вопросом. Я «Вижу по вашему лицу, что вы не понимаете, о чем речь». «Давайте попробую объяснить на примере». На секунду делает паузу, перемещая чашки с сорком, что стоят перед ним и его спутниками. «Быцайте себе, что есть три мага из разных королевств, которые, если и могут знать друг друга, то исключительно понаслышке. Но в один прекрасный день их внезапно обнаруживают в одной компании. Внутри одного из лучших борделей Кайрола, который никогда...» и никому не разглашает информацию о своих клиентах. А его существование настолько окутано тайной, что посетить его можно только по личному поручительству одного из мужчин, что там бывали раньше». Покосившись на девушку, добавляет. «Либо женщин. Вы не представляете, сколько сил ушло у моих служб, чтобы создать эту легенду. Мы раз пять организовывали подставные убийства руководителя борделя» а пару раз даже прикончили бедолаг по-настоящему. И каждый такой случай сопровождался сменой его размещения. Но в итоге у нас вышло добиться своего. Клиенты считали его полностью безопасным местом, где можно расслабиться. А таинственный Зикрад, что владел заведением, но никому не показывается на глаза, точно обеспечит сохранность их тайн». «Как вы сами понимаете, все там озвученное немедленно попадало мне на стол». Снова замолкает, но, не дождавшись ни от кого из нас, реакции продолжает рассказывать дальше. И «Так я и узнал о целой организации во главе с палачом, что держит в узде не только империю, но и королевство. А после этого приложил массу усилий, чтобы развернуть под вашим носом агентурную сеть, которая могла бы поставлять данные». Думаю, вы понимаете, что следить за организацией на враждебной территории с учетом того, что она неизвестна даже профильным службам этого самого государства. Задача непростая. Но кое-что у меня получилось. И если я сделал верные выводы из происходящего, вас можно поздравить с успешным разгромом Тайного Ордена. Эй, ты, не так ли? Вижу, как едва заметно кривится лицо Виконта Мино. Наверняка он сейчас последними словами костерит и императорскую канцелярию, и самого себя. Для контрразведчика признание короля наверняка стало серьезным ударом по профессиональному самолюбию. Я же делаю глоток сорка, чтобы потянуть время, и за это время формулирую очертания своего ответа. И почему вы решили, что мы разгромили организацию палача? Рейтон в очередной раз цепляет на лицо улыбку. «Ну как же, всего его люди, что были мне известны, погибли в один день. Вернее, в один вечер. Вместе с парой человек, которые были вне подозрений. Не находите, что это весьма интересное совпадение, позволяющее сделать вывод, что вы нашли хитроумный вариант прикончить их всех? Я бы даже полюбопытствовал, какой, но что-то мне подсказывает, теперь это является государственной тайной». Вижу, как побелевшие пальцы канца сжимают ручку, а Мно с каменным лицом двигается на стуле, как будто ему неудобно сидеть. Да и у меня поднимается волна глухого раздражения. Уперев взгляд в лицо короля, медленно цыжу слова. Никаких тайн. Все, что нужно, — открыть мир мертвых, впустив их сюда. А потом обрушить всю мощь вселенной по смерти со всеми ее безумными душами на противника и потом закрыть пробоину, не дав миру оказаться разрушенным. Ничего сложного. Всего лишь кровь, смерть и безумие. Пока излагаю все это, с лица монарха постепенно сползает маска. Оно становится весьма серьезным и даже слегка озадаченным. А я, не меняя тона, интересуюсь. Переходи к сути, Рейтенс. Зачем ты здесь? Откуда нам вообще знать, что это ты, а не заминированный изнутри клон? что ждет, пока сюда прибудет кто-то еще, чтобы подорвать себя. Мужчина возвращает самообладание и качает головой. «Я даже не знал, что такое возможно до этого момента. И, наверное, вы бравы, пора переходить в соте. Только один вопрос, если позволите. Когда вы говорите о мире мертвых, это образное выражение или...» Сейчас мой разум уже жалеет о вырвавшихся словах, но назад их не вернуть. Все все услышали. Поэтому и отрицать очевидное нет никакого смысла. Речь идет о самом настоящем мире мертвых. Целой вселенной, куда попадают души людей, умерших здесь. И медленно сходят с ума, погибая заново, раз за разом. Стена невозмутимости короля снова дает трещину. Вижу, как его брови удивленно ползут вверх. «Неожиданно. Благодарю за честный ответ. Отплачу вам чем же?» Пара секунд театрально молчит, а потом уже слегка другим тоном излагает. «Мне понятно, что теперь в ваших руках имеется масса разнообразной информации, среди которой наверняка есть немало заклинаний, которые можно использовать в ходе войны. Одни ваши порталы, через которые спокойно проходят войска, дорогого стоят». К тому же вы располагаете как минимум одной частью древнего артефакта, такого же, как у нас. Думаю, вы уже начинаете понимать, к чему я. Война в таких условиях — это почти гарантированное взаимное истребление. Возможно, мы не разрушим континент, но точно перебьем массу людей и, скорее всего, погибнем сами. Вы же скорее отправите на тот свет миллионы людей, чем сдадитесь, верно? Не совсем понимая смысла его послания, медленно наклоняя подбородок. «Я бы сказал, что вы понимаете все абсолютно правильно. Мы точно не сдадимся. Возможно, вы и добьетесь определенных тактических успехов, но с точки зрения стратегии у вас нет шансов на полную победу». Рейтенс согласно хмыкает. «Вот и я сам подумал точно так же. А потом немного размыслил». И, как мне кажется, нашел вариант, при котором мы с вами останемся во взаимном выигрыше. Не выдержав, усмехаюсь и уточняю. Интересно было бы его услышать. Откинувшись на спинку кресла, монарх косится в сторону девушки, и та неожиданно присоединяется к беседе. Единственное, что дает объединенной армии южан шанс полноценно вам противостоять, тот самый древний артефакт. Предположим, что мы можем убрать его из игры. «Более того, верные Рейтен с не станут сражаться и отступят. Вы сможете нанести по войскам противника сокрушительный удар, перемолов жилую силу и технику, а еще прикончите сразу шестерых монархов юга, вместе с их ближайшим окружением из числа военных». Ее тон удивляет. «Такое впечатление, что я слушаю дипломата, а не одетую, как шлюху, девицу». Заметив реакцию, южный король довольно скалит зубы. Лучший способ спрятать мозги, которые тебе служат, сделать так, чтобы все мужчины пялились исключительно на тело. И, к счастью, женщины не так часто занимают высшие государственные должности. Хотя для них у нас тоже есть варианты. Дослушав его, проясняю момент, который пока не очень очевиден. Давайте допустим, что мы поверили в услышанное. Вопрос — для чего это вам? Рейтонс взмахивает руками. «Это же очевидно. Вы убьете всех ублюдков, с которыми мы ютились бок о бок многие годы. Уничтожите их армии, перебьете генералов и аристократов, которые сейчас находятся в войсках. А я сохраню всех своих солдат, и, вернувшись домой, они начнут победный марш по всему югу». На моем лице невольно проступает удивление, и тот пожимает плечами. Я просто умею здраво мыслить, мой дорогой император. Что лучше, участвовать в войне, на которой я, скорее всего, погибну, или стать полноправным правителем юга? Кто знает, может, я тоже объявлю себя императором через пару лет. Будем править вдвоем. Один большой император и второй поменьше. Надеюсь, вполне по-добрососедски. Хотя, думаю, гарантией этого послужит артефакт, что у меня останется. «Я ведь тоже предпочту расколоть этот материк надвое, а не сдаться». Глядя на него, какое-то время размышляю. Предложение, безусловно, звучит интересно. Но откуда мне знать, не хитроумная ли это ловушка, в конце концов, решая озвучить свои опасения напрямую. Звучит это все красиво, но вдруг окажется просто западней, в которую мы должны сунуть свои головы. Мой собеседник улыбается еще шире, чем до этого, и внезапно кивает. «Конечно, это первое, о чем вы подумаете. Я бы и сам решил, что это все хитроумный план для моего полного разгрома. И, как мне кажется, нашел отличное решение этой проблемы. Я буду с вами на всем протяжении Великой Битвы, в которой вы уничтожите цвет всех остальных королевств и юга, вместе со своей советницей» в то время как мой старинный друг Рай выполнит все необходимое, взяв бразды правления в свои руки». Глянув на человека в форме, который пока не проронил ни слова, задаю логичный вопрос. «Действительно, а если мы прикончим вас после разгрома южных армий или Райль попробует осуществить переворот?» «Тот с абсолютно беззаботным видом хохочет». «Зачем вам меня убивать? Предположим, вы это сделаете». «Ну, что получите в итоге?» «Откровенно враждебную армию, во главе которой стоит мой наследник, желающий отомстить». «А его вы так просто не прикончите? Артефакт все это время будет при нем». «Солдаты в этой войне, конечно, важны, но далеко не так, как во всех предыдущих». «Думаю, возможность моего сына стереть с лица континента большую часть оставшуюся от империи остановит вашу кровожадность». Покосившись на молчаливого офицера, добавляет. «Что касается Раэля, то у него это не получится сделать. Сбалансированная система, в которой не может доминировать никто, кроме тебя самого, залог долгого и счастливого правления. Это сказал не я». «Ну, слова, надо признать, весьма мудрые». Несколько секунд помолчав, подвожу итог. «Мы услышали твое предложение, а теперь, думаю, нам стоит обсудить его, чтобы принять решение». Непрекращающий улыбаться Рейтенс с довольным видом кивает. «Безусловно, где мы можем подождать финала вашего совещания?» Перевожу взгляд на лейтенанта Лейбгвардии, который замер около двери, и отдаю приказ. «Проводите наших гостей в одно из подходящих помещений и обеспечьте им весь необходимый комфорт». Стоящий рядом с офицером Скэнс вопросительно поднимает брови и слегка наклоняет подбородок. Будет лучше, если ЦРК тоже за ними присмотрит. Когда двери закрываются, на всякий случай воспроизвожу заклинание, защищающее от прослушки, и окидываю взглядом соратников. «Что думаете по поводу всего сказанного?»